Глава 39. Именно в этот день посещений Абатиса совершенно не расположена рисковать. Она отдает распоряжение двум монахиням-наблюдательницам безотлучно присутствовать в парлаторию. Это необычно. Вообще-то в их монастыре на свиданиях всегда присутствует одна, да и то, как дань традиции следить за всеми контактами с внешним миром, Но это правило, как и многие, в Санта-Катерине легко нарушается, так что монахи не свободно смеются, сплетничают и болтаются со своими родными. Однако сегодня присутствие сразу двух надзирательниц, обе из семейной фракции Абатисы, определяет темы разговоров. В монастыре скончалась святой жизни сестра, которую все горячо оплакивают. И хотя термиты погрызли древесину большого распятия в церкви, Оказалось, что община вовсе не проклята Богом, а как раз наоборот, благословлена им. К тому же есть новость, пришедшая только сегодня утром. Распятие, временно убранное из церкви, починит и повесит вновь, как раз к вербному воскресению. В то же утро в аптеку к Зуаню приходит расстроенная сестра из Бета с шелковым свертком в руках, из которого выглядывает вздернутые нос и тусклые полузакрытые глаза собачонки. Он болен, сестра Зуана, очень болен. Вы не откажетесь на него взглянуть? Не объяснять же ей, что аптека — место для монахинь, а не для псов. Избета чистая душа, жалостливая и набожная. В другом мире она бы стала последовательницей более строгого режима, только ее любовь к животным почти не уступает ее любви к людям. Так что в монастыре, где ей запретили бы держать собаку, Она зачахла бы и умерла, что и собирается сделать ее пес. Зуана кладет сверток на рабочий стол и аккуратно разворачивает шелк. Запах сообщает ей многое из того, что ей нужно узнать. От зверька несет болезнью, его тельце дрожит. Шубка, обычно такая гладкая и блестящая, свалялась и потускнела. Зуана осторожно ведет по его животу ладонью и скоро нащупывает возле паха твердую опухоль. Пес скулит и делает слабую попытку укусить, но у него нет больше сил. Он уже давно сам не свой, со дня святой Агнесы, но в последнее время ему можно помочь? Боюсь, что это уже не в моих силах. У него здесь рост опухоль. Может, и не одна. Она-то и высасывает из него силы, причиняя боль. Ну вот, так я и знала. Здесь даже звери и те болеют. Зуана молчит и нежно гладит пса. Тот сначала скалится, потом сдается и тяжело опускает голову на ее руки. «Неужели Господь так нас накажет?» «О чем вы, сестра?» Филичита говорит, что возле Сиены есть монастырь, где проверяющие от церкви забрали у сестер всех кошек и собак, сложили их в мешок и утопили в реке. Последнее собрание словно открыло шлюзы, и истории вроде этой хлынули рекой». Не думаю, что они на такое способны. А я думаю. Я думаю, что сестра Филичета и сама с радостью сделала бы то же самое, если б могла. На прошлой неделе в кухне она его пнула. Уверена, что это вышло случайно. Но из Эсбета и с этим не согласна. Вовсе нет. Энергично трясет она головой. Такие самодовольные, она и сестра Юмилиана, думают, что если они могут жить без всякого утешения, то и остальные должны быть такими же, как они. Зуана еще никогда не видела Избету в таком гневе. Ну, опухоль возникла не от ее пинка и никак наказание за грех. «Дело в том, что она растет в его теле уже давно», — говорит Зуана, не отрывая глаз от зверька. «Так значит, вы ничем не можете ему помочь?» «Я могу дать ему что-нибудь, чтобы он спал. Тогда боль не будет его так сильно беспокоить». «А девушка? Может, она его спасет?» «Какая девушка?» «Послушница, Серафина», — из бета колеблется, — «я...» Говорят, что сестра Магдалена передала свою силу ей, когда умирала, потому и крест на нее не упал, а сама она потеряла потом сознание. Вот как? «Вот, значит, что говорят», — думает Зуана. «Что же я за шпионка такая, если даже самого громкого шороха в траве не замечаю?» «Кто так говорит?» «Ну, некоторые сестры...» — пожимает плечами из Бета. «Так вы ее попросите? Она ведь... Вы ведь так близки с ней!» Звана мягко улыбается. «Сестра из Бета. Мне очень жаль. Но ни она, никто другой тут помочь не в силах. Ваш песик умирает. Таков путь всякой плоти». Старая монахиня склоняет голову, И молча кивает, потом подходит к рабочему столу и нежно, словно мать заболевшего ребенка, укутывает пса, стараясь не задевать его живот. Зуана наблюдает за ней. Куклы, изображающие младенца Христа, кошки, собаки, дети в парлаторио. Как тяжело дается иным женщинам бесплодие в браке с Господом. Она протягивает руку за маковым сиропом. В полдень, продолжая думать о собаке и о том, сколько беспокойства породили носящиеся по монастырю слухи, Зуана сидит за своим столом в аптеке и составляет список лекарств и эссенций, подлежащих замене, когда раздается стук в дверь. «Сестра Зуана! Меня послала сестра-наблюдательница!» Летиция сообразительная и исполнительная, как всегда. «Там, в парлаторию, вас кто-то спрашивает». «Меня?» Да. Сестра-наблюдательница сказала, что это жена одного из бывших учеников вашего отца. Вы ее знаете. Ее муж очень болен, и она пришла просить вас помолиться за него. Зуана хмурит лоб. Поначалу ее изредка навещали люди, знавшие ее отца, придворные дамы, чьих детей или мужей он исцелил, но с тех пор, как к ней приходил последний посетитель, минуло много лет, и она не помнит такой женщины. Сначала упавшее распятие, потом больная собака и две святые, живая и мертвая, А теперь еще и посетительница, к монахине, у которой никого нет. Воистину странные настали времена. В порлаторию стоит гул. Комната, хотя и не так затейливо украшенная, как в карнавал, по-прежнему радует глаз. Кто-то срезал несколько больших зеленых веток и поставил их в вазу посреди стола. Возле сидящих кучками посетителей и монахинь Стоят глиняные тарелочки с печеньем и кувшины с водой и вином. Монахинь в комнате около двадцати, не считая надзирательниц. К одним пришли по двое-трое гостей. Вокруг других собрались, кажется, целые семьи. В комнате очень шумно, Отчасти из-за детей, которых сегодня с полдюжины. Два младенца сидят на коленях у матерей. Остальные, едва начавшие ходить, ковыляют, зажав в руках хлебкие печенюшки. Или лезут к монахиням на колени пощупать кресты. Посетительница Зуана сидит в стороне, у стены. Это женщина средних лет, скромно одетая и слегка смущенная таким соседством. Она явно не благородного происхождения — Но платье на ней аккуратное, туфли начищены, волосы убраны наверх, как подобает замужней даме, и прикрыты простой, но изящной вуалью, которая падает ей сзади на плечи. Зуана никогда раньше ее не видела. «Здравствуйте, я сестра Зуана». «О, мне так приятно!» Произносит она, начиная вставать, и тут же протягивает руку, словно не зная, как подобает приветствовать монахиню благородного происхождения. «Пожалуйста, не вставайте. Простите, но мы с вами знакомы?» «Я... Нет. Но вы жена одного из учеников моего отца». «Да, в некотором роде. Вы уверены, что именно меня ищете?» «О, да. Если вы сестра Зуана». Мой муж действительно знал вашего отца. Мы держим аптеку у западных ворот города на Виа-Аполлония. В детстве мой муж часто видел вашего отца, когда тот приходил туда. Он говорит, ваш отец был прекрасным человеком. Женщина нервничает. Она улыбается. У нее хорошая улыбка. Она собирает морщинки вокруг глаз и непритушенное покрывалом освещает все лицо. «Так чем я могу вам помочь?» мне сказали он болен женщина затаивает дыхание да болезнь есть но я пришла из за одного сеньора не вашего мужа нет не мужа о это не то что вы подумали мой муж знает где я этот сеньор он пациент мой муж нашел его он был ранен тяжело ранен мы помогли ему без нашей помощи он умер бы несмотря на нервозность женщина полна решимости Вообще-то Зуана не должна ее больше слушать, ведь она до сих пор не сказала ничего, что как-то объясняла бы ее визит. Но Зуане она нравится. А может, ей нравится новизна этой комнаты, где царит суета и оживление, словно тут не монастырь, а приемная большого дома, где люди собрались и радуются повседневной жизни. Монахи-ненадзирательницы движутся между группами. Одна из них глядит на Зуану. Непривычно видеть здесь «Сестру-травницу». Зуана улыбается и кивает. Та отвечает улыбкой и проходит мимо. «Может быть, вы расскажете мне, что случилось?» — говорит Зуана женщине. «Да-да, спасибо. Несколько недель назад мой муж возвращался в город из деревни, где я собирал лекарственные травы. Его лошадь охромела, и последние мили ему пришлось идти пешком, так что время было позднее. С берега реки донеслись крики, и, подойдя туда, он спугнул каких-то людей. Они кинулись на утек, но один остался лежать на земле. Сбежавшие ударили его ножом и пытались перерезать ему горло. Мужу удалось остановить кровь, артерии были не задеты, и привезти раненого в дом. Много дней он был при смерти, так как кровотечение все возобновлялось, но муж прикладывал краном лютик и тысячелистник, и юноша стал поправляться — «Вы помогаете мужу в работе?» Женщина краснеет. «Да, немного. Детей у нас нет, я не могла. И вот, и потом, это дешевле, чем нанимать помощника? Вам нравится?» У женщины вырывается смешок. «Да, да, нравится». Зуана кивает. «Отец, муж, даже сестра. Было бы с кем поговорить». «Поговорить с человеком, которому так же интересно, как и ей. Больше ей ничего не было нужно». «И что же в этой истории привело вас сюда, ко мне?» спрашивает она мягко. «Юноша рассказал нам, что люди, которые пытались его убить, были его друзьями. Он познакомился с ними, когда приехал в наш город, ибо он здесь чужой. Тогда зачем они пытались его убить, он не знает». Мой муж сказал, что ему надо пойти к городской страже, ведь он может опознать нападавших. Но юноша сказал, что это не поможет, поскольку они из хороших семей, и правосудия он не дождется. Зуана чувствует, как внутрь нее словно закрадывается холодок. «А этот молодой человек назвал вам свое имя?» «Да, Джакопо Борчулини. Он певец». Не знаю, будет ли он петь и дальше, ведь ему так исполосовали горло и лицо, но он был учителем пения в Милане. Зоана трясет головой. Надо встать и уйти. «Это он послал вас сюда?» — спрашивает она уже реще. «Нет. Я сама предложила, что схожу, когда услышала его историю. Он хороший человек, едва не умер», — говорит женщина. Он написал письмо и попросил, чтобы я передала его вам. Оно адресовано молодой монахине, послушнице по имени «Я не хочу знать», для кого оно. «Я не знаю этого человека и ничего не могу от него принять», — заявляет Зуана уже стоя. Послушница принесла обеты и скоро подтвердит их. Ей нельзя получать письма. Она замечает, что с другого конца комнаты за ней следит монахиня-надзирательница. Напряженность их разговора привлекла ее внимание. Зуана снова садится и опускает глаза. «Однако не беспокойся за его полное выздоровление, я помолюсь», — уже спокойнее говорит она. «И спасибо за визит». «Пожалуйста, пожалуйста». Голос женщины тих, но отчетлив. Это трудно, я знаю, но он хороший человек. Я ходила за ним несколько недель. Он ничего не просит, только хочет сказать прощай. Он уезжает и хочет пожелать ей счастья. Он никогда больше ее не потревожит. Зоана трясет головой, но больше для того, чтобы не слышать голоса этой женщины. В том, как она говорит, есть что-то убедительное. Всякий больной, кого она возьмется выхаживать, по неволе найдет утешение, как в ее силе, так и в ее нежности. А может, эта любовная история тронула ее сердце? Кому, как не ей, знать ценность любви, ведь только ради истинного чувства муж станет терпеть бесплодную жену и не отвергнет ее, чтобы жениться на другой. А вы его читали? Нет. «Но он хороший человек, клянусь!» Надзирательница уже подходит к ним. «Все ли у вас в порядке, дорогая сестра?» «О, все очень хорошо. Спасибо, сестра Елена», — улыбается Зуана. «Новости, правда, неважные. Это Изабелла Визалио. Ее муж был одним из самых одаренных студентов моего отца. Он очень болен, и она пришла ко мне за советом. Но, по-моему, наша молитва ему нужнее любого лекарства». Монахиня внимательно смотрит на женщину, чье платье и лицо говорят о смирении. «Будь спокойна, добрая женщина, мы не забудем помянуть его в наших молитвах», — с улыбкой говорит она и отходит. Зуана опускает голову, точно и в самом деле молится. Напротив нее, сложив на коленях руки, сидит женщина. Из-под ее ладони высовывается краешек сложенной бумаги. «Но почему я? Почему вы пришли ко мне?» потому что он сказал, что вы хорошая и добрая монахиня. Он меня не знает». «Похоже, что знает и не ошибается. Вы действительно хорошая и добрая. Жаль, что я не знала вашего отца», — шепчет женщина. Мгновение Зоана не сводит с нее глаз. Позднее она так и не может вспомнить тот миг, когда приняла решение. «А может, она его и не принимала». Может, это тело решило все за нее. Преодолев разделяющее ее и женщину расстояние, ее руки ложатся поверх ладони последней. Зоана с удовольствием отмечает, что пальцы у них испачканы одинаково. «Господь Всемогущий, позаботься о твоих слугах здесь и помоги этому юноше поправиться, чтобы его голос вновь воздавал тебе хвалу». Пока она говорит, женщина выпускает из рук письмо, а Зуана прижимает его своими пальцами и держит. «Аминь! Аминь!» Руки Зуаны возвращаются к ней на колени и зарываются в складки ее юбки. «А теперь идите!» — тихо говорит она, посетительница. «Спасибо!» Женщина встает и поспешно уходит. «О, сеньора Визалио!» Женщина оборачивается «Передайте мужу, пусть прикладывает мед и паутину с яичным белком, краном на шее и лице. Так шрамы рассосутся быстрее». Зуана не сразу уходит, но некоторое время сидит, ощупывая сквозь складки платья письмо и оглядывая комнату. Она замечает сестру Персеверансу, которая, как всегда, прямая, из-за ремня, перетягивающего ее в талии, оживленно болтает с нарядной замужней дамой одних с ней лет, исходной наружности. У ее ног девочка, светлокудрый ангелок с липким от печенья ротиком, прижимаясь к коленям тетки, трогает пальчиками бусины четок, висящих у той на поясе. Сколько же ей лет? Три? Четыре? Уже видно, что хорошенькая. Такую в монахине не отдадут. Но кто знает, что еще будет. Может, оспа а может, несчастный случай или даже постепенно открывшаяся слабость ума. Засунув письмо в рукав, Зуана выходит из комнаты, оставляя позади звуки веселья.